В те дни Рами часто наведывался в Курбевуа, и портрет Телемаха мало-помалу вырисовывался на полотне. Портрет получился прескверный, но Телемах был в восторге. По вечерам, закрыв лавочку, он водружал портрет на стол между двумя свечами и отплясывал каланду или нежно мурлыкал гнусавым голосом «Канга докиля, канга ли!» Мирагуана, сидя на задних лапах, с важным видом присутствовала при этой церемонии. Как-то раз она до того умилилась, что лизнула еще не подсохший нос портрета, правда, изъян устранили без труда. Однажды Телемаху взгрустнулась при мысли, что рядом с ним на холсте неувековеченные Оливетта шали, Но он тотчас же примирился со своей участью и снова пустился в пляс. Глава десятая. Реми, проснувшись, вспомнил о том, что вчера он закончил портрет Телемаха, и что это произведение в своем роде замечательное. Затем он с удовольствием увидел в окно, как в комнате напротив две ручки ударяют по клавишам фортепьяно. Ручки стали гораздо белее и ударяли по клавишам с большим чувством но он заметил, что люстру заточили в кисейный чехол, а в квартире, обычно такой тихой, царит суматоха. Ручки захлопнули крышку фортепиано, исчезли, а потом снова появились с афьяновыми саквояжами и шляпными картонками. Рэми, предчувствуя какое-то важное событие, не покидал наблюдательного поста и следил за подступами к подъезду. Он простоял на карауле два часа и, наконец, увидел, что из дома вышел привратник, нагруженный целой пирамидой чемоданов и картонок, что у дверей остановилась наемная карета, а немного погодя горничная, госпожа Лурмель принесла еще груду баулов и картонок и принялась все это заталкивать в карету. Тут Реми схватил ящик с красками, выгреб все деньги из секретера, сунул их в карман и, не надев шляпы, В домашней куртке и ночных шлепанцах опрометью сбежал по лестнице. Карета, в дверцах которой мелькнула оборка женского платья, уже катила по мостовой под шаткой пирамидой вещей, когда Реми остановил какую-то пролетку и велел удивленному извозчику мчаться в догонку. Оба экипажа пересекли Париж, въехали во двор вокзала Сен-Лазар и тут остановились. Реми в своем домашнем облачении пошел вслед за дамами и вместе с ними поднялся по вокзальной лестнице. Барышня Лурмель обернулась и окинула взглядом чудака-путешественника, которого, конечно, отлично узнала. Она смотрела на него с насмешливым и каким-то восторженным удивлением. Он подошел к билетной кассе одновременно с госпожой Лурмель и, услышав, что она попросила два билета до Авранша, тоже взял билет. До да, вранше и облегченно вздохнул. Было двенадцать минут пятого, а поезд отходил без двадцати пяти минут пять. Госпожа Лурмель с дочкой пошли сдавать вещи в багаж. Рами не нужно было выполнять никаких формальностей, но ему необходимо было кое-что купить. Он побежал на улицу Теппеньер в магазин готового платья, взял, не глядя, два-три костюма и расплатился с торговцем, который чуть было не припроводил подозрительного покупателя в полицию. Но вдруг Реми крикнул с отчаянием, а ботинки, ботинки-то! Хозяин лавки, красивый еврей с козлиным лицом, сладкой улыбкой и жестким взглядом, холодно ответил, что обуви не держит, а вы мне свои отдайте, крикнул Реми, совсем потеряв голову. Еврей, не на шутку встревоженный, нахмурился так грозно, что реми улизнул в своих шлепанцах, прихватив одежду, в которую и облачился по дороге в уличной сутолке среди бела дня. Он кинулся в соседнюю лавку, схватил там шляпу и уплотил на лету. Было двадцать семь минут пятого. реми бросился бежать, и за три минуты до отхода поезда... Влетел в зал ожидания, по которому, вероятно, еще никогда не ступал пассажир в шлепанцах. Он вошел, и его приветствовали очи-фиалки. Они будто говорили ему, мы вас ждали, правда, вид у вас довольно странный, кожа такая смуглая, новенький костюм надет кое-как, а на ногах шлепанцы... Но нас это ничуть не пугает и не сердит. Мы находим, что вы славные, да и лицо у вас смелое, а это нам нравится. Вот и все, что мы можем вам сказать. Насчет остального обращайтесь к маме. Все это говорили очень фиалки. Зато взгляды госпожи Лурмель выражали тревогу. Так бывает встревожена курица, когда подманивают ее цыпленка, бросая ему хлебные крошки. Рами из скромности не вошел в то купе, где ехали мамаша и дочка, а выдворился в другом конце поезда. Он сидел на скамье и раздумывал о том, где, когда и на что купить ботинки. Потом сосчитал деньги и, обнаружив, что у него осталось еще двадцать один франк тридцать пять сантимов, приободрился. И тут он задался вопросом, уж не влюбился ли он? Вон «Водмуазель Лурнель». Глава одиннадцатая Спустя неделю после отъезда Реми на господина Годелла-Терраса внезапно напало педагогическое рвение, и он направил свои стопы с Томиком Тациты в кармане в гостиницу на улице Фельтиньянок. Там он узнал, что его ученик скрылся. Тучка скользнула по его челу, по благородному челу, которое, будь оно зеркалом, отражало бы лишь небеса, тихоокеанских чаек до созвездия старого и нового света. У людей возвышенного ума чаще, чем у людей заурядных, бывают предчувствия. И у Гадела-Террасы появилось предчувствие. Вот почему, позабыв о давнишней вражде, он отправился в мастерскую Лабана. Скульптор, пребывавший вне времени и пространства, не мог ничего ему сказать. Зато он проводил Латераса к кормилице Виргинии, которая приписала исчезновение реми безысходному горю. Но какому именно объяснять не стала, хотя и намекнула, что она сама кажется причастна к случившемуся. Если господин Сент-Люси принял роковое решение из-за неразделенной любви, как она того опасается, то она просто в отчаянии. Но ведь на всех не угодишь, если ты не из породы тех женщин, которых сейчас столько развелось. Да ничего особенного она не делала. Напрасно господин Рэми приревновал ее к господину Потрелю. Вот конец Виргиния заявила, что она честная женщина и что совесть ее чиста. Она призвала тощего кота, взиравшего на них с полотна, в свидетели своего высоконравственного поведения и удалилась в закуток, где обычно ополаскивала стаканы.